Союз между осифлянами и монархом, заключенный на соборе 1564 года, положил конец обличению так называемых «неправедных царей» и их законопреступных репрессий против боярства. Именно это обстоятельство и вызывает самый резкий протест со стороны «идеолога боярства». Курбский надеялся, что его критика о сифлянской церкви найдет сочувствие у старца Васьяна и других монахов Псково-Печорского монастыря. В течение длительного времени этот монастырь был цитаделью так называемых «нестяжателей». Он был воздвигнут трудами игумена Корнилия, и в нем совершались чудеса. Поколь было имени к монастырю тому не взято, и нестяжательно мниси пребывали. Примечание. Курбский сочинение. Страницы 320-321. Корнилий управлял монастырем в 1529-1570 годах. Смотрите Масленникова, Н.Н. «Идеологическая борьба в псковской литературе в период образования русского централизованного государства» Тодрл, том 8, Москва-Ленинград, 1951 год, страница 206, конец примечания. Сам Курбский считал себя учеником вождя нестижателей Максима Грека, но в его послании нападки на осифлян имели не догматический, а скорее политический смысл. Своей критикой осифлянских церковников Курбский надеялся толкнуть влиятельных печорских старцев на открытое выступление против репрессий Грозного. Опальный боярин полагал, что Псково-Печорский монастырь возьмет на себя инициативу выступления и возглавит церковную оппозицию. Второе послание Курбского в Псково-Печорский монастырь Интересно, как едва ли не единственный документ, открыто излагавший политическую программу боярской оппозиции в России накануне опричнины. Главной особенностью этой программы была резкая критика действий державного царя и его правительства, так называемых «властелей». «За грехи», — пишет Курбский, — «погибли древние царства». Погиб Рим. Русь стала единственным оплотом православия, но и на Руси дьявол начинает производить смущение. Только его кознями можно объяснить действия державных, в кавычках, правителей государства. Примечание. Курбские сочинения, страница 393. Конец примечания. Бросая дерзкий вызов грозному, Курбский писал, что правители России уподобились свирепым кровожадным зверям, державные, призванные на власть от Бога поставлены до судом праведным подовластных разсудят и в кротости и в милости державу управят. И грех ради наших вместо кротости Сверепея зверей кровоядцев обретаются, Яко неоестества подобного пощадеть и попустиша, Неслыханные смерти и муки На доброхотных своих умыслиша. Примечание Курбской Сочинение Страница 395 Конец примечания Приведенные строки были написаны под непосредственным впечатлением жестоких казней бояр Оболенских, Шереметьева, Н и так далее. Интересно, что Курбский обвинял правителей не только в кровожадности, но и во всех без исключения бедах, постигших Московское царство, оскудении дворянства, притеснении купеческого чина и земледельцев, «Беззаконии в судах?» «О неродении же державы», — писал Курбский, «и кривине суда, и о несытстве граблений чужих имений, неизрещущей риторскими языки сия внешней обеды, возможно». Примечание Курбский, сочинение, страница 395-я, конец примечания. Мрачными красками Курбский рисует картину полного упадка и оскудения дворянства. Воинской же чин, строев ныне худейший, строев обритеся. Я ко многим не иметь и не токмо моконей, к обраням уготовленных или и ратных, но и дневные пищи, «Их же недостатки и убожество, и бед их смущение, всякого словество, превзыдие». Примечание. Курбский. Сочинение. Страница 398. Конец. примечания. Продолжая традиции своего учителя Максима Грека, Курбский пишет о бедственном положении купцов и землевладельцев, задавленных безмерными податями, купецкий же чин и земледелец все дней с узрим как о безмерными данными продаваями, и от немилостивых приставов влачими, и без милосердия биями и овы даний взем шейины взимающие у иных посылающие и иные умышляющие примечание Курбский сочинение страница 398 Конец примечания. Замечание об ужасном положении крестьян звучит весьма необычно в устах идеолога боярства. Впрочем, подобный мотив не повторяется ни в одном из последующих произведений Курбского. Послание в Печорский монастырь наглядно свидетельствует о том, что накануне опричнины аристократическая оппозиция пыталась взять на себя роль вождя общенародной оппозиции по отношению к монархии. Свои узкоэгоистические интересы вожди фронды склонны были отождествить с интересами скудеющего дворянства, отчасти страждущего купечества. В самом конце послания Курбский, описав бедствие сословий, Замечает, «таковых ради неистерпимых мук овым без вести бегуном ото отечества бытия овым любезные дети своя исчадия чрева своего вечные работы продаваями, и овым своими руками смерти себе умышляти». Примечание Курбской сочинения, страница 398 Конец примечания. Приведенное замечание показывает, что ко времени составления второго послания в Асьяну Курбский уже готовился бежать в Литву. Срок годовой службы Курбского в Юрьеве истек 3 апреля 1564 года. Однако он оставался там еще в течение трех недель, видимо, вследствие особого распоряжения из Москвы. Юрьев был памятен всем как место опалы и гибели Адашева, поэтому задержка там не предвещала Курбскому ничего хорошего. В конце апреля 1564 года опальный боярин бежал из Юрьева в литовские пределы. Глубокой ночью он перелез крепостную стену и в сопровождении двенадцати преданных слуг ускакал в вольмар, Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 382. Жизнь князя Курбского А.М. в Литве и на Волыни. Киев. 1849 год. Том 1. Страница 4. Вместе с Курбским бежали Вишняков С.М., Кайсаров Г., Невклюдов М., Тараканов и «Н» и другие. Всего двенадцать человек. Конец примечания. Курбский вынужден был бросить в Юрьеве жену и сына, в страшной спешке оставил воинские доспехи, бумаги. Причиной спешки была внезапная весть, полученная им из Москвы. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 10 -я. «Аще ли же убоялся еси ложного натя речения смерть нога от твоих друзей сатанинских слуг злодейственному солганию?» Послание Ивана Грозного, страница 12 -я. Своим гонцам в Литве царь велел следующим образом объяснить причины бегства Курбского. «Учал государю нашему Курбский делать изменные дела, и государь был хотел его наказать, и он, узнав свои изменные дела, и государю нашему изменил». Наказ составлен около ноября 1565 года, Сборник Российского Исторического Общества, том 71, страница 321. Конец примечания. Царь не скрывал того, что Курбскому грозило наказание, но он категорически отвергал мысль, будто тому угрожала казнь. Примечание. В послании из Вальмара Курбский жаловался на всякие беды, но ничего не говорил об угрожавшей ему казни. «Коего зла и гонения от тебе не претерпех», писал он царю, «и кое беты напастей на меня не подвигл еси, и коих лжей и измен на не взвел еси, всего лишь он бых от земли Божия тобою ту не отогнан бых». Послание царю из Вальмара Послание Ивана Грозного, страница 535 конец примечания. Много позже царь откровенно признался польскому послу Воропаю-Ф, что намерен был убавить Курбскому почестей и отобрать у него места, то есть земельное владение. Примечание. Смотрите Петровский-М. Рецензия на сказание князя Курбского. Третье издание Устрялова ДН. Санкт-Петербург, 1868 год. Известие Казанского университета, 1873 год. Книга четвертая. Страница 728. Конец примечания. Грозный ошибался, утверждая, будто Курбский изменил... Единого ради малого слова гнева. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 13 -я. Конец примечания. Царю еще не было ничего известно об изменнических переговорах Курбского с литовцами, затеянных боярином задолго до побега из России. Будучи наместником русской Ливонии, Курбский получил от короля Сигизмунда и литовского правительства тайные письма, так называемые закрытые листы, с предложением выехать в Литву. Ответив согласием, он потребовал охранную грамоту, которая бы гарантировала ему достаточное содержание в Литве, и вскоре получил ее. Гетман Радзивилл обещал боярину приличное содержание в Литве, король сулил ему свою милость. Примечание. Жизнь князя Курбского в Литве и на Волыни. Киев, 1849 год. Том 2, страница 193. В духовном завещании Курбский писал, что приехал в Литву, будучи обнадежен его королевскую милостью, получив королевскую охранительную грамоту, и положившись на присягу их милостей, панов, сенаторов. Духовная, 10 июня 1581 года. Жизнь князя Курбского в Литве и на волыни Киев, 1849 год, том 2, страница 233, конец примечания. Трудно сказать, когда именно Курбский решился на бегство в Литву, Английский историк Андреев Н. полагает, что это произошло в течение последнего года, проведенного боярином в Юрьеве. Курбский, пишет Андреев, продолжал вести государственные дела, порученные ему, вел переговоры с ливонскими рыцарями о сдаче различных крепостей. Он читал и писал, но все это время он, должно быть, ожидал охранной грамоты из Польши Примечание. Андреев, Курбский's Letters, страницы 427-428, конец примечания. Приведенное мнение едва ли справедливо. Более вероятно, что в переговоры с литовским правительством Курбский вступил в самые последние месяцы пребывания в Юрьеве, между январем и мартом 1564 года, примерно в момент составления второго послания Псково-Печорский монастырь. Примечание. Еще осенью 1563 года Курбский вел тайные переговоры с графом Арцем, наместником финляндского герцога Юхана третьего, за открытый мятеж против короля, Юхан был схвачен и брошен в темницу. Арц, желая избежать той же участи, тайно предложил Курбскому сдать русским замок Гельмет. Однако заговор был раскрыт. Граф Арц схвачен шведскими дворянами и казнен в Риге в конце 1563 года. Курбский, прибывший к стенам Гельмета, был встречен выстрелами разгневанный таким исходом дела он будто бы воскликнул пока жив великий князь такое вероломство не останется безнаказанным ведь они сами вступили в переговоры за своим рукоприкладством и печатью если признать что уже в это время курбский вел тайные переговоры с польским королем сигизмундом августом то причины гибели графа арца предстанут В совершенно ином свете. Однако такое предположение является маловероятным. Смотрите Ниенштедд Ф. Ливонская летопись, сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, том 4, Рига, 1883 год, страницы 34-36. Рассказ Ниенштедта подтверждается в основных чертах свидетельством другого современника, ливонского хрониста Рюссова. Смотрите «Ливонская хроника Рюссова», сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, том 3, Рига, 1880 год, страницы 147-148, Без всякого на то основания Есинский А.Н. писал, что именно неудачное гельмецкое дело и навлекло на Курбского гнев царя и подозрения в измене. Смотрите Есинский А.Н.» Сочинение князя Курбского как исторический материал, страницы 70-е, 71 -е, конец примечания.